атмосферный череп выкрапкался из песка и подплыл к нам. Здравствуй, приятель, устало кивнула ему я. Я рад, что вы наконец-то стали вежливыми, проскрипел он, старательно двигая нижней челюстью, оставлявшей в песке глубокую борозду. Это дает мне некоторую надежду на культуривание человечества. Впрочем, мне пора. «Нет, и не уговаривайте меня остаться. Я ухожу раствориться в заждавшейся меня атмосфере, искренне благодаря вас на прощание». Виталька немедленно собрался уговаривать его остаться, но череп с широкой костяной улыбкой уже растворился. Впрочем, я не был уверен, что окончательно... Уж больно этот череп был атмосферный. К сожалению, Рыке повезло куда меньше, чем Арсену и Даниэлю. Одна лапа его оставалась перебитой, и на шкуре алели порезы. Вокруг тигра уже светилась Нина, притащившая нашу дорожную аптечку и усердно мазавшая все раны йодом, а Виталька наматывал на пострадавшую лапу 32 второй слой бинта. Тигр мужественно терпел, изредка поглядывая на мучителей скорбными, слезящимися глазами. И тут он ушел. Я еще немного постоял, прислушиваясь. Потом вздохнул и пошел помогать своим. Рыки необходимо было перенести в машину. Он оказался совершенно неподъемным, Но тут на пляже показалась первая группа отдыхающих, и очухавшийся Арсен с Виталькой отправились к ним за помощью, а мы с Даниэлем представили себе выражение их лиц и, не удержавшись, прыснули. Книга первая. Право на смерть. Пролог. Те, которые я, сходились в зал. Они все пребывали, смеясь, ссорясь, обмениваясь репликами. Я уже начинал опасаться, что им всем, нам всем, попросту не хватит места. Старые приятели дрожжелюбно махали рукой из сумрака дальних углов. Кто-то все пытался представиться, но его бесцеремонно оттирали в сторону. Между стеллажами мелькали совершенно незнакомые лица, с которыми мне только предстояло знакомиться. Неправильный бес Марцелл с поломанным трезубцем, безумный Вольский, бредущий по осыпям плато Тхонг, молчаливый Сихан Ли, вспоровший себе живот в предчувствии старческой немощи, гордый однорукий Гахан Мияги, Мудрый тигр Мураноска, Андрей с разряженным автоматом в руках и дальше, глубже. Имена, годы, лица. Гибкий юноша с неестественно пунцовыми губами, ехидный старик в шутовском колпаке, женщина с пышными льняными волосами, комочек розовой плоти, глядящий в лицо склоняющемуся над ним страху. Лица, годы, имена... У нас есть время, у нас куча времени, потому что я бес, а значит и все мы тоже. И дело даже не в смерти, хватит, но умирался, отныне у меня тоже есть право. Просто теперь нас всех объединяет дело, общее дело. Мы выиграли бой, но не войну. Если там, где-то, когда-то, вдруг, что, в конце концов, мешает тому, кто был я, тому, кто мог бы быть я, тому, кем я не буду никогда? Что мешает любому из нас прийти сюда, в зал ржавой подписи и собрать остальных? «Служба без опасности». — усмехнулся тот, который думал, что он «я». «В одном лице», — добавил тот, который «будет, я». «Не будем переходить на лица», — сказал «я». «Как говорил один из вас, все в одном и один во всем». «Господи», — подумал я, — «какой же я счастливый человек». Ведь никакой вечности не хватит, чтобы пройти, прожить, узнать нас всех. Есть малый круг отшельничества в горах и лесах, есть большой круг на площадях и базарах. И кто скажет, где труднее оставаться собой? В прохладе и покое или в ругане? И сутолоки. И зал ржавой подписи ответил мне согласно в шелестом. Ответил как равному. Собственно, он тоже был отшельником. Просто пришла пора большого круга. Как мне теперь называть тебя? — спросил подошедший Даймон, улыбаясь своей обаятельной звериной ухмылкой. — Зови меня Буддой, — очень серьезно и задумчиво ответил я. Потом расхохотался, схватил его за шиворот и потащил «К гостям!»